Серый. Это казалось невероятным, но следы Юркинова убийцы действительно отыскались с помощью объявлений. Вечером, когда спала жара и с Онеги потянуло долгожданной прохладой, Серый вышел на улицу с планшетом подмышкой. Вид у него был на редкость самодовольный, но он всё же терпеливо дождался, когда на площадку выползет хмурый Тоха и вернётся с тренировки Жан. В тени пластикового грибка Серый триумфально уложил планшет на колени. Пальцы вернули экран к жизни. Раскрыли заранее подготовленную страницу городского форума. И чего? хмыкнул Тоха недовольно. Ты нам объявление читать будешь? Сам читай, блин, обиделся Серый. Или буквы забыл со своей качалкой? Да тихо вы! поспешил вмешаться Жан. Что там у тебя? Что это? Серый все буравил Тоху обиженным взглядом, но тут и сам понял, что перегнул и помалкивал. Без Юрки на площадке ощущалась не знакомая ранее пустота. Не хватало его болтовни и подколок, кривую хмылк и скептически изогнутых бровей. Слишком тихо, слишком много свободного места, которое раньше умудрялся занимать один юрко. От того и цеплялись друг к другу ребята, неосознанно пытаясь вернуть потерянную атмосферу дружеского подтрунивания. Ладно, замяли, сказал наконец Серый. Короче, это объявление о пропажах кошек, собак, всякой домашней живности. Вчера перед сном уже как молнией ударило. До двух ночи в сети просидел, пока мамка в кровать не загнала. Вот, зацените. Разыскивается собака, порода пудель. А вот ещё. Пропала собака, пекинес. Улавливаете? И что, не удержавшись, стрял туха. Через плечо, на дату смотри. Ну, так это почти месяц назад было, в мае ещё. Ой, какой наблюдательный, пропищал серый езвительно. А теперь адрес смотри, Шерлок. Ну Ригачина, дальше что? Вот дальше и смотри, баран. Сейчас за барана кому-то в рог дам, пообещал Тоха. Хорош лается серьёзно. Жан примирительно поднял руки. Ну пропал абсина на Ригачина. Там же заросли вду озера, чудо, что люди не пропадают. Дальше, дальше читай. Сера нетерпеливо постучал пальцем по экрану. Вот Ригачина, и вот Ригачина. И снова улица Ригачина. пудель, пекинес, кокер спаниель, опять пекинес. И все в мае. Одних собак восемь штук пропало, а вы тут мычите, что дальше, что дальше. Маленькие все, сообразил наконец Стоха. Слышь, Серёня, а ведь это в самом деле след. Я, между прочим, так и сказал. Всё ещё сердито проворчал серый. Кошек там тоже валом пропало, и ещё попугай. Но этот мог и сам улететь. А ещё вот. Пальцы с обкусанными ногтями открыли новую страницу. Сайт столица на Огне кричал ярко алым заголовком. На улице ригащина пропадают собаки и кошки. Местные жители подозревают сектантов, сатанистов. Серый быстро проскрурил вниз до картинки с огненной пентаграммой явно вырезанной из какого-то фильма. Так-то там ерунда всякая. Одна бабка видела подростка в капюшоне. Кто-то в подъезде перевернутый крест нарисовал. Какой-то мужик тоже что-то там видел, то ли лужу крови, то ли краску, кто пролил, не понять. Короче, никого ясно понятно не нашли, а потом зверёк перестал исчезать, и все про это дело забыли. У них перестало, значит, а у нас началось. Так что ли? Тоха наморщил веснушчатый лоб. К нам перекочевало, кивнул Жан. Смотри, если по Ригачина двигаться, получается очень удобно. Самый край города, с одной стороны дома, с другой уже парки заросли всякие, а за ним Онега. Может, он среди деревьев прячется и в город кормиться залетает. С каких это пор оно вдруг летает? – удивился Тоха. Юрец, горько напомнил Жан. Юрец написал, что дракон с крыльями. Вновь стало тихо и неуютно. Под грибком вяло кружила одинокая, осомлевшая на жаре муха. От песка под ногами поднимался запах раскаленной пустыни. Сиро отключил планшет, зачерпнул песок носком сандалий. И что это нам дает? У меня есть костет, не в попад ответил Тоха. Что ты несёшь, какой костед, выпучил глаза серый. На Зарику пойдём, к Колену. Он как раз на рыгачине живёт, и половина его шайки тоже. Поговорим, может, расскажет чего по делу. Поговорим, автоматом повторил серый. Загар его стал бледнее на несколько тонов. Зубы вцепились в обгрызенный до мяса ноготь. Вожака пацанов с Нижней Зарики звали Толиком. В том смысле, что звали его так мама и бабушка, и то не наверняка. Для пятнадцатилетки он был невероятно огромен и прозвище своё заработал в многочисленных драках. Толик любил добивать противника коленом. Серьёзный замес. Жан задумчиво теребил подбородok, поглаживая несуществующую бороду. Вот что. Не бери костет. Без ничего пойдём. Без ничего, вновь повторил серый. Грядущая перспектива самостоятельно искать встречи с коленом замкнула в его мозгу какой-то контакт.